Политов был человеком Агаркова. Агарков Николай Васильевич (1917–1994), маршал Советского Союза (1977), начальник Генерального штаба Вооруженных сил СССР с 1977 по 1984. И Николай Васильевич представил его мне в далеком 1979 году.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 «Да пойдём уже на речку, пожалуй. Как тут все-то не рыба-то есть?» «А то, чай не двадцать первый век», — засмеялся Владимир Альбертович. «Пойду команду дам». Получив распоряжение «обслуга или охрана», объекта с легкой руки политого, получившего среди узкого круга посвященных наименование «ближняя отдача, удалилась.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 Владимир Альбертович с интересом наблюдал, как из броневиков выскакивают башибузуки из лейб-конвоя и растворяются в окружающем ландшафте. Из недоехавших до нас метров 50 «Жигулей» появился Николай в полевой форме и двинулся в нашу сторону. За ним с солидной корзиной в руках поспешал его адъютант Шелихов. Молча пожав друг другу руки, мы дождались, пока Егор, с подозрением зыркая по сторонам, не выложил принесенные припасы и побежал назад к лимузину. Автомобиль взревёл двигателем и отъехал на триста метров. «Ну, здорово, деда!» — обнял нас Олег. «С праздником вас! Чувствую, уже все кости мне перемыли и сегодня с плинтусом равнять будете. Хорошо, хоть Дорофеич еще не добрался». «Это тебя не спасет.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 Олег даже стал называть нас на «вы», хотя раньше его положение и наш здешний возраст делали общение на «ты» вполне естественным. Получившая соответствующие указания охрана в зоне слышимости не появлялась, да и в зоне видимости тоже. «Не боись, на версту никто лишний не подойдет», — бросил Политов с интересом озирающему окрестности Олегу. «За вашу победу, товарищи ветераны!» — провозгласил Олег, разлив принесенный шелеховом коньяк.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 Выпив по второй, мы подождали, пока Альберточ закончит колдовать у мангала. Олег по очереди посмотрел на нас с политовым, потом вновь перевернул взгляд на меня. Ну давай, Григорий Васильевич, не тяни, что не так? Да в общем, все так, Олег. Только все это германской проблемы не решит, скорее усугубит. Парадокс в том, что при любых раскладах нас данных истории и картах мы проиграем. Раньше или позже.